Было ровно 6 часов, когда встреча в штаб-квартире СВД закончилась. На улице уже настала глубокая ночь. За окнами, выстроившимися вдоль южной стены комнаты, и за деревьями в парке Таяма мерцали огни Синдзюку. Он уже сказал Нори, что навещает раненого друга, так что, вероятно, у него еще было время. Если он уйдет сейчас, то будет дома к 7.30. С этим на уме Минору достал смартфон, чтобы отправить Нори сообщение о предполагаемом времени прибытия Но прежде чем у нас был коснуться экрана, профессор позвала его из лабораторной зоны. Извини, Мико, но не мог бы ты уделить мне еще немного времени. Следом тут же последовал голос Юмика. У меня тоже есть дела к тебе, Руцуги. Что-то, о чем я хотела бы проконсультироваться с тобой, полагаю. А... Конечно. Минору быстро взглянул на свой телефон, прежде чем кивнуть. Это должно быть передало его мысли Юмика, которая поспешно добавила. Я отвезу тебя домой на своем мотоцикле. А, а... Если бы Юмика подвезла его на ее любимом августе F3, это значительно сократило бы длительность ее поездки домой. Но если случайно она использовала бы свою способность ускорения, поездка на заднем сиденье стала бы в 10 раз страшнее любой американской горки. Тем не менее, думая об этом, он понял, что, вероятно, это был первый раз, когда Юмика хотела его совета почему-либо. Они много раз сражались вместе, как дуэт. И Минору чувствовала, что ей не понравилось бы, если бы он сказал, что просто хочет вернуться домой поужинать. «Хорошо, если надо». Минору поклонился, и профессор снова сделала знак рукой. «Хорошо. Давай сначала разберемся с нашими делами. Что, это не займет много времени?» а хорошо». Минора поспешил в лабораторную зону, и профессор вытащила невероятно объемный конверт из ящика стола и вручила ему. «Вот, это за декабрь». «А что это?» Наклоняя голову с неуверенностью, Минору высыпал содержимое незапечатанного конверта себе в руку, и из него выпала толстая стопка из купюр по 10 тысяч йен, больше, чем Минору когда-либо видел в своей жизни. Там было две пачки, завернутые в ленты для денег. В дополнение он нашел две монеты и трёхмиллиметровую стопку-банкнот с розовой печатью. «Что? Что?» Минору держал стопку подальше от себя как будто она могла взорваться, чуть не бросив ее на пол. «Что это такое?» «В смысле? Твоя зарплата за декабрь? Или твое вознаграждение, если хочешь быть точным?» «Что?» Минору застыл не в состоянии осознать слова профессора, и Йомика спокойно заговорила за его спиной. «А, понятно. Первая зарплата у Цугина личными, поскольку он только присоединился в декабре, не так ли?» «Угу. Начиная с января, она будет зачисляться на твой личный конфиденциальный банковский счет. Так что это единственный раз, когда ты получишь деньги в бумажной форме таким образом. Не стесняйся кататься в постели с ними и прочее. Я не собираюсь этого делать. В смысле. Миноре удалось немного успокоиться и вернуть стопку банкноты монеты обратно в конверт. Затем он предложил его профессору обеими руками: Я не могу это принять. М? Почему нет? Потому что я обещал начальнику химии. Я сказал ему, что мне не нужны деньги, только воспользоваться его способностью, когда все закончится. «Это было мое условие для борьбы со СВД, так что мне это не нужно». Профессор на мгновение моргнула на Минору, затем начала открывать рот, но первая заговорила Юмика, стоящая рядом с Минору. «Ты уверен, что нет никакой ошибки?» «В смысле?» «Я была там, когда ты с начальником химии говорил об этом, и отчетливо помню, как ты спрашивал, будет ли какое-то вознаграждение, когда ситуация с рабиновым глазом будет решена». «Правильно». И начальник ответил, что когда СВД будет расформирован, его члены будут вознаграждены за их службу. Мне сказали то же самое. Но это бонус за завершение или выходное пособие, совершенно не связанное с ежемесячной выплатой. Другими словами, ты отказался только от своего финального бонуса, так что я полагаю, что ты должен принять свою ежемесячную зарплату в обычном порядке. Я уверен, что начальник химии ожидает того же. Что? Нет, но... Минору запинался некоторое время, прежде чем придумал возражение. «Я имею в виду, я вообще не ожидал, что будет ежемесячная зарплата. Тем более такая большая!» На этот раз ему возразила профессор. «Нет, если что-то пошло, почему бы тебе не ждать зарплату?» «В смысле?» «Все наши члены, включая тебя, Мику, рискуют своей жизнью, чтобы сражаться с рубиновыми глазами. Когда ты сражался против кромсателя, возжигателя, растворителя и морозителя, ты каждый раз едва избегал смерти». В современной Японии, вероятно, нет профессий, которые требуют, чтобы люди работали так близко к смерти, как СВД и специальная оперативная группа сил самообороны. И Саная, то есть Санака, находится в коме после того, как попала в состояние мозговой смерти после нападения возжигателя. Ты и правда думаешь, что кто-то должен добровольно работать без оплаты за такую работу? Резкие слова профессора оставили Минуру в растерянности. Она, вероятно, была права. Как минимум, Саная, которая все еще была в коме в палате 404, И 6 агентов СТС, которые были убиты в бою, безусловно, заслуживают высокой оплаты. И, конечно, он не возражал, чтобы Юмика, Диди, Оливье и другие получили оплату за свою опасную работу. Но я не. Минора посмотрел на Юмика и профессора поочередно, прежде чем заговорить: Я присоединился к СВД не потому, что хотел защитить Японию или спасти мир или что-то в этом роде. Я здесь только из-за эгоистичного желания: уйти в мир, где никто не знает, кто я. Я не могу взять все эти деньги. Я не заслуживаю». Йомико физически помешал ему закончить предложение, неожиданно закрыв его рот левой рукой. «Прошу прощения, Отсуги, но твоя мотивация не имеет значения. Когда я впервые встретила тебя, я глупо сказала тебе, что как обладатель третьего глаза ты обязан продолжить бороться, пока все робиновые глаза не исчезнут. Но я беру свои слова обратно. Нет такого обязательства рисковать своей жизнь таким образом и у всех разные способности. Если кто-то решает не бороться, Никто не имеет права судить его». С этими словами Юмика наконец-то опустила рот Минору, она прижала эту руку к груди, опустив глаза, пока говорила. «Не то чтобы я сражалась ради какой-то благородной цели. Честно говоря, я думаю, что я сражаюсь по гораздо более мелочным причинам. Мое достоинство, моя самооценка, моя причина жить после травмы и утраты способности бегать, и ради Саная. Чтобы она знала, что ей больше не нужно беспокоиться обо мне, но в конце концов даже это только для моего собственного удовлетворения». «Юмика, это не так. Я уверен, что Саная понимает твои чувства. Хотел сказать Минору, но не мог этого сделать. Она знала лучше всех, что сознание Саная исчезло, потерялось, когда она упала в состояние мозговой смерти, и что она все еще дышала только по воле её третьего глаза. Но я все равно принимаю деньги. И после расформирования СВД они мне понадобятся, чтобы обеспечить уход за Саная. Если это успокоит твою совесть, то ты тоже должен найти способ для их использования, которые не для тебя. Должно быть что-то, что ты можешь придумать». Дыхание Минора перехватило. Она была права, конечно. Первое, что пришло на ум, это усиление безопасности в его доме. И пока брат Су и его наблюдающие фигуры заботились о ней сейчас, если бы у Минора были деньги, он мог бы с этим помочь тоже. Действительно, его приемная сестра Нори должно быть потратила много денег на воспитание Минора за последние 8 лет, Было бы разумно сэкономить сейчас хотя бы чтобы однажды платить ей за это. минору медленно опустил конверт, который все еще держал на вытянутой руке, и ее мика кивнула с небольшой улыбкой, прежде чем нахмурила брови. Кроме того, эти деньги, вероятно, включают оплату за твою работу, когда ты вошел в реакторный отсек на токийской бухтовой АС. Разве не так, профессор? Да, это около 30% из них. Они маловато! Я слышала, что затраты на разработку того робота того лосера или мусера, или как его там, превышали 500 миллионов йен. Он должен получить хотя бы 10% вознаграждения. 5 миллионов йен. 5 миллионов?» Минура быстро покачил головой, но профессор ответила довольно серьёзно. Точнее говоря, в статье 28 закона о потерянных вещах указано, что вознаграждение должно быть не менее 5% и не более 20% от стоимости предмета, так что максимум будет 100 миллионов йен. Одна сотня. А, верно, говоря о мысере. А, ну, это, вероятно, можно отложить на следующий раз. Остановившись на полпути к чему-то еще, профессор энергично хлопнула руками, как бы говоря, что дело закрыто. Итак, мы просто скажем, что вознаграждение Мику за следующий месяц останется тем же: Чтобы было ясно, мы, члены СВД, на самом деле не являемся сотрудниками Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, а индивидуальными предпринимателями внешнего бизнеса поэтому размер нашей зарплаты варьируется в зависимости от выполненной работы в этом месяце. Вообще, можно считать, что каждый случай с Рабиновым глазом стоит около 500 тысяч йен. Серьезно, разве это не слишком мало? Мы же рискуем своей жизнью!» – проворчала Юмика. Для Минору, который все еще был в старшей школе, даже 500 тысяч йон звучало как и правда возмутительная сумма денег. Подняв тяжелый конверт к груди, он склонил голову перед профессором. «Нет, этого более чем достаточно». «Спасибо вам большое». «Конечно. Но не просто откладывая их на кого-то другого. Если сочтешь это необходимым, то, безусловно, используй их на себя Идеально, чтобы эти деньги использовались для того, чтобы ты мог лучше подготовиться к своим обязанностям». «Правильно». Минура подумал, на что он мог бы их потратить. Кивнул, но затем Юмика снова вмешалась. «Купи уже себе мотоцикл. Это значительно ну, упростит передвижение». «Мотоцикл?» «Да, отличная идея». Можно использовать бюджетное оборудование, чтобы купить транспортное средство, если ты держишь его в штаб-квартире, но если хочешь держать его дома, придется покупать его за свои деньги». «Но у меня даже прав нет». поспешно вмешался Минору, чувствуя, что они снова возьмут вверх, если позволят им продолжить обсуждение без него. Однако Юмика быстро ответила новой информацией. «О, СВД может разобраться с ним за короткое время. Хотя, конечно, я уже опытный водитель». «Ну, если я решу купить один...» «Тогда обязательно об этом спрошу». Удачно избежав этой темы на время, Минора положил конверт на дно своей сумки через плечо. Думая, что не хочет ходить с этой кучей денег в сумки, у Минора внезапно появилась идея. «О, верно. Я должен забрать контейнер домой». «Извините на минутку». Минора направился к кухне, но Юмика внезапно ускорилась и схватил его за плечо с невероятной скоростью. «Контейнеры? Какие контейнеры?» «Ам, um, я принес Моти из дома, так что...» «Моти?» Лицо Юмика стало гораздо серьезнее, чем было во время разговора о деньгах, и Ютон напоминал перекрёстный допрос. «Если было больше одного контейнера, значит, это были не просто упакованные ломтики Моти, правильно?» «Да, они были в соевом муке, завернуты в водоросли с сыром, кажется». «Не говоря мне, что ты и профессор съели их на обед». «Ну, мы съели, но, думаю, ещё должно что должно что-то остаться». «Я возьму немного». С этим кратким заявлением Юмика бросилась на кухню, потянув Минору за руку. По пути она остановилась, чтобы взглянуть на стол с пледом перед телевизором и триумфально кивнула. «Я знала! Я удивлялась, почему здесь стоит кататься!» «Так это должно быть место преступления!» «Какое еще преступление? Я разогрею моти, так что можешь просто подождать здесь, хорошо?» «О, правда? Тогда не возражаю!» Минора направилась на кухню с другой стороны лабораторной зоны, оставив Юмика радостно погружаться под накрытый стол. Он достал три контейнера из немецкого холодильника, по слухам, Диди, который увлекался готовкой, купил его на средства СВД и разогрел моти в соевой муке в микроволновке, используя водяную духовку, чтобы нагреть остальные два вида. Так как осталось только по два каждого, он разложил их на одной длинной фарфоровой тарелке и отнес Юмику вместе с чаем.